Вселенная. Метро. 2033. Последнее убежище. Сборник фантастических рассказов. Читает Сергей Кузнецов. Все в убежище. Объяснительная записка Дмитрия Глуховского. Ровно два года назад мы дали старт Вселенной. Сейчас вы держите в руках двадцать первую книгу нашей серии. Если собрать их все вместе и выставить на полку по порядку, из букв на корешках сложатся слова «Вселенная метро 2033», а наш герб-печать, изображенный на корешке последнего убежища, замкнет ряд «Конец вселенной». Когда проект начинался, я дал обещание не допустить, чтобы серия превратилась в конвейерную штамповку одинаковых бездушных книжонок. Пообещал, что буду лично отбирать, вычитывать и редактировать книги вселенной, чтобы не допустить выпуска ерунды и халтуры. Вот уже два года я держу слово, и до сих пор в нашей серии не вышло ни единой книги, которую я бы лично не прочел и не одобрил. Часто случается, что какие-то вещи меня в романе не устраивают. Я считаю, что можно сделать лучше. И тогда мы вместе с автором и редакторами издательства дорабатываем эту книгу. Поэтому из 21 книги, а это много, мне не стыдно ни за одну. Все они разные, но все хороши. Однако книга, которую вы сейчас держите в руках, это эссенция нашей серии, ее экстракт «Лучшие из лучшего». На новый 2012 год, а вдруг он действительно будет последним, а? Мы решили сделать вам очень специальный подарок. В последнем убежище укрылись авторы лучших романов Вселенной – Сергей Антонов «Темные туннели», Шимун Врочек «Питер», Андрей Гребенщиков «Ниже ада», Андрей Дьяков «К свету», Сергей Кузнецов «Мраморный рай», Сергей Москвин «Увидеть солнце». Все они написали по небольшой, но пронзительной истории специально для этой книги. Но главное, сюда вошли лучшие 15 работ метрожителей, авторов портала метро2033.ру. И поверьте, Некоторые из них написаны просто блестяще. Мне тоже захотелось добавить в эту особенную книгу что-то от себя. Меня тысячу раз пытали, что же случилось с Артемом после того, как закончилось «Метро-2033». Последние семь лет я отказывался говорить и писать об этом, не хотел раскрывать судьбу главного моего героя. И вот дрогнул. В последнем убежище прячется и мой собственный рассказ «Евангелие от Артема». Я не хотел говорить, что произошло с Артемом, теперь он говорит об этом сам. Два года назад, когда все начиналось, я не ставил перед собой грандиозных задач и понятия не имел, сколько продлится этот проект. И то, что скоро книги серии захватят уже весь мой рабочий кабинет, для меня самого сюрприз. Я и сейчас не знаю, сколько еще романов ждет нас впереди. Один, три, десять. Ясно только, что на этой книге, корешок, который закрывает и запечатывает полку с буквами «Вселенная метро 2033», наша вселенная не заканчивается. Дмитрий Глуховский